«Да не за что!» — пробормотал Джазаль. «Словно у него был выбор». «Ну что ж, вы, должно быть, удивляетесь, что же это все значит?» «Позвольте мне объясниться». Мак отступил на шаг назад и взгромоздился на край стола, словно добрый дядюшка, получающий ребенка. «Я и несколько моих отважных компаньонов...» Отборные люди, как вы понимаете, люди высшего сорта. Собираемся предпринять великое путешествие. Эпохальное путешествие. Грандиозное приключение. Если нас ждет успех, об этом будут слагать истории на протяжении многих грядущих лет. Очень многих лет. Бояс поднял седые брови, отчего его лоб покрылся морщинами. Ну, что вы об этом думаете? Uh... Джизаль нервно взглянул в сторону Моровии с Ворузом, но те не дали ему никаких подсказок относительно происходящего. «Если мне позволено спросить...» «Конечно, Джазаль, Я ведь могу называть вас просто по имени!» «Ну да, разумеется. А, дело в том, что я не совсем понимаю, какое отношение это имеет ко мне!» Бояс улыбнулся. «У нас не хватает одного человека!» Повисло долгое тяжелое молчание. Капля воды скатилась по голове Джизаля, упала с волос, пробежала по носу и разбилась о плиты пола под ногами. Ужас медленно растекался по телу. Он начинался где-то в желудке и доходил до кончиков пальцев. «Я?» — сказал Джизаль. «Дорога будет долгой, трудной и, скорее всего, опасной. У нас есть враги и у вас, и у меня. Их больше, чем вы можете себе представить». «Кто же в таком случае будет полезнее, чем испытанный фехтовальщик вроде вас, победитель турнира?» Джезаль сглотнул и проговорил. «Я очень ценю ваше предложение, поверьте мне, но я боюсь, что мне придется отказаться. Мое место в армии, вы должны меня понять». Он сделал неуверенный шаг к двери. «Мне пора отправляться на север. Мой корабль скоро отплывает и...» «Боюсь, он уже отплыл, капитан», — произнес Морови. Звук его голоса заставил Джизаля замереть на месте. «Вам больше нет необходимости думать об этом. Вы не поедете в Англию. «Но моя рота найдет себе другого командира». С улыбкой закончил верховный судья, все понимающий, сочувствующий, но до ужаса непреклонный. «Уверяю вас, я прекрасно представляю себе ваши чувства. Однако это задание мы считаем более важным». Необходимо, чтобы союз представляли именно вы. Страшно важно, пробормотал Ворус, словно сомневался в этом. Джизаль, моргая, смотрел на стариков. Выхода не было. Итак, вот какова оказалась награда за победу на турнире. Безумное путешествие. Хер знает куда в компании спятившего старика и банды дикарей. Как бы ему сейчас хотелось никогда не брать в руки шпагу. Не видеть бы клинка всю свою жизнь. Однако мечтать бессмысленно. Обратного хода нет. «Но я должен служить моей стране», — промямлил Джизаль. Бояс рассмеялся. «Есть другие способы служить стране, мой мальчик. Не обязательно становиться еще одним трупом где-то в снегах на севере. Мы выступаем завтра». «Завтра? Но мои вещи?» «Не беспокойтесь, капитан». Бояс соскочил со стола и весело хлопнул его по плечу. «Все уже устроено. Ваш багаж сняли с борта, прежде чем корабль отплыл. У вас есть этот вечер, чтобы собраться в путь, но мы должны отправляться налегке. Разумеется, необходимо оружие, а также крепкая дорожная одежда. Не забудьте также приготовить пару хороших сапог. Мундир, боюсь, придется снять. Он привлечет лишнее внимание там, куда мы направляемся». «Да, я понимаю», — несчастным голосом проговорил Джизаль. «А могу я спросить?» «Куда именно мы направляемся?» «На край мира, мой мальчик, на край мира!» Глаза бояза заблестели. «И обратно, конечно. Будем надеяться».